Третья часть. Глупо вешать на человек-эрлык. Все люди разные. Одни хорошие, другие плохие. Мелиса Агуэровна. Глава 18. Журналист — это человек всесторонне неразвитый, но по личному убеждению очень образованный. Кто в его окружении не читал Пелевина или не знает, что такое «Дедлайн», тот автоматически попадает в категорию «мне вас жаль». Зато если у журналиста спросить, почему бывает день и ночь, знает ли он столицу Канады, нет ли у него батарейки ааа или предложить посчитать в уме примерную стоимость телефона после скидки 20%, скорее всего, его шестеренки зажуют школьную программу средних классов, и он поломается. Смог ли бы вычислить стоимость телефона журналист Андрей Ужин Неизвестно. За него это уже сделали. В лавке телефоны БУ первоначальная цена была написана и зачеркнута над свежими цифрами 8 тысяч. Снаружи магазинчика утренний полумрак бирал себя снегоочистительный скрежет, рык прогревающихся моторов и брань озябших собак. А внутри него, напротив стеллажа, покупательски сомневался русый парнишка. Проснулся Андруша еще в полседьмого. Он спешил перед работой восполнить мобильную трату, постигшую его в московском метро. Без связи журналист чувствовал себя голым. Это на таком-то морозе. Бери, не думай. За семь с половиной тысяч отдам. С нуля. Документы есть. Восемь ядер, две симки. Пристроился к первому клиенту пузатый барыга. Да мне с двумя симками не надо. Сотню еще скинуть могу. Аргумент был неотразимым. Продавец достал с витрины потертой Xiaomi. Телефон включился, что для окончательного выбора оказалось вполне убедительным. Восстановив сим-карту, Андруша похрустел в редакцию. Это точно не разведет». Потирал он в кармане добротный глянец покупки, уговаривая себя верить хозяину точки. На то были свои причины. Полчаса, проведенные вчера в холле столичного делового центра, подарили Андрушу одну новую истину. Там, невольно находясь в окружении респектабельных мужей и походя, слушая их разговоры, он обратил внимание вот на что. Плотная концентрация мата и имбецильный гогот ничем не отличали бизнесменов от пацанов с Болховца, которые за гаражами добывают из газовой колонки медный колорифер, чтобы сдать на цвет мед, и спорят, как потратить выручку на поход в баню, бинарный опцион или конский возбудитель. Но кое-что выдавало при пиджачечный контингент в разговоре. В пункте приема металла болховецкие пацаны выручают около тысячи, но говорят, что почти рубль. Если же собираются брать травмат, то опять же за 4 рубля. При том, что у таких каждая рублевая монета на счету. А те столичные ПЖ, для которых тысячи немногим дороже рубля, относятся к деньгам, сознаниям и уважением. И тысячи называют не косарями, не штуками и не рублями, а тысячами. Так же, как истинный ценитель пива никогда не покупает пивчанское, альфа-самец не называет незнакомых девушек шкурами, а от приближенного к президенту услышать «дядя Вова» можно, только если брата его отца зовут Владимиром. Вот и скупщик телефонов, предлагая товар, оперировал исключительно тысячами, поэтому сделку с барыгой он счел крайне выгодной. Повод замечать вокруг себя только прекрасное возник вовремя. Путь до работы лежал через центр города, и журналист не упустил возможность лишний раз вникнуть в панораму. Чтобы шагать не одному, Андруша встретил воображаемую автостопершу из Волгограда и от квартала к кварталу влюблял ее в лучшую из чужбин. Точно заправский риэлтор, он расписывал красоты архитектурных ансамблей в каждом из которых он видел квинтэссенцию современного городского дизайна. Обтекаемые ли, рубленые, с куполами или стеклянными вертикалями башни, как семьи лисичек, боровиков и подберезовиков, выселись над Белгородской поляной. Они были совершенно непохожими друг на друга. Что только шло Белгороду, в сочетании с выхоленным наследием прошлого века, опрятными бульварами и скверами, броская архитектура не давала устать от повседневного пейзажа и напрочь лишала шансов заблудиться. Разве что по краям поляны и кое-где в зарослях бледнели невзрачные панельные поганки. Это еще плитка и клумбы под снегом. Случайно вслух проговорил Андруша. Впрочем, облик Белгорода и в декабре был подвержен комплиментам, ведь зимой колорита городу придавала само название. После самозабвенной речи Дида Волгоградская автостоперша потащила его в подсобку ухоженной поликлиники, попавшейся на пути. Но авантюристов разлучили двери здания редакции. Запах кофейного автомата просигналил мечтателю о начале рабочего дня. Первый же глоток американо окончательно опустил его с высот цоколя поликлиники на пятый этаж в офис новостного портала ЕБЛ.